Глава 185. Пражский вокзал — это напоминающая декорацию Энки величественное здание с двумя грозными башнями из темного камня. Примечание. Энки родился в 1951 году, французский художник, автор комиксов, кинорежиссер. В самом известном его фильме «Бессмертные война миров» Действие происходит в мрачном городе будущего, населенном генетически модифицированными людьми. Конец примечания. Сегодня, 20 апреля 1942 года, в день рождения Гитлера, президент Гаха делает фюреру подарок от имени чешского народа. Дарит ему полностью оборудованный военно-санитарный поезд. И поскольку речь о поезде, то официальная церемония, кульминацией которой был личный осмотр состава Гейдрихом, проходит на вокзале. Пока белокурые бестия знакомится с внутренним убранством вагонов, снаружи, там, где теперь можно прочесть на белой табличке, здесь находился памятник Вильсону, убранный по приказу рейс-протектора обергруппенфюрера СС Гейдриха, собирается толпа зевак. Мне бы очень хотелось сказать, что в этой толпе были и гапчик с кубишем, но я ничего про это не знаю, да и сомневаюсь в том, что они пришли на вокзал. В наблюдении за Гейдрихом при таких обстоятельствах для них не было никакого практического смысла, ведь эта церемония – событие единичное, уникальное, повторы ему не суждены, а кроме того вокзал по случаю визита протектора особенно строго охранялся, Стало быть, присутствие там парашютистов было бы связано с неоправданным риском. Зато я почти уверен, что шутка, которая немедленно разойдется по всему городу, родом отсюда. Мне легко себе представить, как кто-то в толпе, какой-нибудь старик чех, хранитель духа Чехии, громко, так чтобы все поблизости расслышали, произносит «Бедняга Гитлер». Наверное, он сильно хворает, если нуждается для лечения в целом поезде. Бравый солдат Швейк, да и только.